Глава 11. шанмантье удивляется все более и более. Действительно, это был он. Лампа протоколиста прямо освещала его лицо. Он держал шляпу в руках, в одежде его не замечалось ни малейшего беспорядка, сюртук был тщательно застегнут. Он был очень бледен и слегка дрожал. Волосы его бывшие с проседью еще в момент приезда его в Арас теперь окончательно побелели. Побелели за тот час, который он провел в этом зале. Все взоры устремились на него. Впечатление было неописуемое. В публике наступил момент колебания. Голос был так полон муки, а сам человек казался так спокоен, что сперва не поняли, кто кричал. Не могли представить себе, чтобы этот спокойный человек испустил такой страшный крик. Но нерешительность продолжалась всего несколько секунд. Прежде даже, чем председатель и прокурор успели произнести слово, прежде чем жандармы и приставы могли сделать движение, человек, которого все еще в эту минуту называли господином Мадленом, подошел к свидетелям Кашпалю, Шенельдье и Бреве. «Вы не узнаете меня?» – спросил он. Те растерялись, и все трое движением головы заявили, что не знают его. Кашпаль в смущении сделал подкозырек по-военному. Господин Мадлен повернулся к присяжным к суду и произнес кротким голосом. «Господа присяжные, освободите подсудимого! Господин председатель, прикажите арестовать меня! Человек, которого вы ищете, я, а не он! Я Жан Вальжан!» Все присутствующие задержали дыхание. После первого потрясения наступила гробовая тишина. В зале чувствовался тот религиозный страх, который охватывает толпу, когда совершается что-нибудь великое. Между тем на лице председателя изображалось сочувствие и грусть, он обменялся быстрым знаком с прокурором и пошептался с членом суда. Затем он обратился к публике с выражением «понятным для всех». «Нет ли здесь доктора?» «Господа присяжные», — начал прокурор, — «странный, неожиданный случай, прервавший заседание, внушает нам точно так же, как и всем вам», чувство, не требующее выражения Все вы знаете, по крайней мере, понаслышке, уважаемого господина Мадлена, мэра города Монрейля. Если есть доктор среди публики, мы присоединимся к господину президенту и попросим его оказать помощь господину Мадлену и припроводить его в жилище. Господин Мадлен не дал прокурору закончить Он прервал его мягким авторитетным тоном. Вот слова, которые он произнес. Вот они буквально том виде, как они были записаны немедленно после заседания одним из свидетелей этой сцены. До сих пор звучат они в ушах тех, кто их слышал 40 лет тому назад. «Благодарю вас, господин прокурор, но я не сумасшедший. А Вот увидите сами. Вы чуть не совершили великой ошибки. Отпустите этого человека. Я исполняю свой долг. Я этот несчастный, осужденный и никто иной». Я один ясно понимаю это дело и говорю вам правду. Всевышний видит мой поступок, и этого мне достаточно. Можете взять меня, я в ваших руках. Однако я старался изо всех сил. Я скрывался под чужим именем, я нажил богатство, я стал мэром, я хотел вернуться к честным людям. Должно быть, это невозможно. Наконец, есть много вещей, которых я не могу объяснить. Я не стану рассказывать своей жизни, когда-нибудь узнают все». Я обокрал епископа, это правда. Я обокрал малыша Жерве, это опять-таки правда. Справедливо говорили, что Жан Вальжан – человек очень опасный. Ни один он, впрочем, виноват в этом. Слушайте, господа судьи, человек такой униженный, как я, не имеет права делать упреков провидению, не смеет давать советов обществу, но, видите ли, позор, из которого я пробовал выпутаться – вещь пагубная. Галеры создают галерника. Припомните это. До каторги я был бедный поселянин, очень мало развитый нечто вроде идиота. Каторга изменила меня. Я был тупоумен, а сделался зол. Сначала я был бревном, потом превратился в горящую головню. Позднее снисходительность и милосердие спасли меня, подобно тому, как строгость погубила. Но, извините, вы не можете понять, что я говорю. Вы найдете у меня дома среди пепла в камине монету в 40 су, которую я украл у маленького Савояра. Больше я ничего не могу сказать. Берите меня. Боже мой, господин прокурор качает головой и говорит, господин Мадлен помешался. Вы мне не верите. Какая жалость. По крайней мере, не осуждайте этого человека. Как? Неужели и эти люди меня не узнают? Я желал бы, чтобы здесь был Жавер. Тот, наверное, узнал бы меня. Никакими словами нельзя передать ту мрачную и кроткую меланхолию, которой проникнуты были эти слова. Он обернулся к каторжникам. ну а я вас знаю. брэве помните?» Он остановился на минуту и продолжал. «Помнишь ты вязанные подтяжки шашками, которые ты носил на каторге?» брэве вздрогнул от удивления и оглядел его с ног до головы с испуганным видом а ты шенельдия сам себя так прозвавший у тебя все правое плечо глубоко прожжено потому что ты однажды приложил его к жаровне полной горячих уголььев чтобы выжечь три буквы т е р которые однако до сих пор заметны отвечай правда это правда отвечал шинельдия он обратился к кашпалю Кашпаль, у тебя на левой руке цифры, начертанные сжженным порохом. Это дата высадки императора в Канне, 1 марта 1815 года. Подними-ка рукав. Кашпаль засучил рукав, множество голов наклонилось над его голой рукой. Жандарм поднес лампу. Число действительно было на том месте. Несчастный человек повернулся к публике и к судьям с улыбкой, которая до сих пор волнует их до глубины души то была улыбка торжества и вместе с тем улыбка отчаяния. «Вот вы видите сами», — сказал он, — «что я Жан Вальжан». В этой зале не было больше ни судей, ни обвинителей, ни жандармов. Были только устремленные на него взоры и растроганные сердца. Никто не понимал своей роли. Прокурор забыл, что он тут, чтобы обвинять. Председатель, что он призван председательствовать. Защитник что он должен защищать. Удивительная вещь. Не было задано ни одного вопроса, никакая власть не вмешалась. Особенность величественных зрелищ в том, что они захватывают всю душу и из всех свидетелей делают восхищенных зрителей. Быть может, ни один человек не отдавал себе отчета в том, что он ощущал. Никто без сомнения не сознавал, что перед ним воссиял великий свет, но все в глубине души чувствовали себя ослепленными. Несомненно было, что перед ними стоял Жан Вальжан. Он был словно окружен сиянием. Появление этого человека пролило свет на это дело, такое темное еще за минуту перед тем. Без всяких объяснений вся эта толпа, как будто пронзенной электрической искрой, поняла сразу эту простую высокую историю человека, предававшего себя ради другого человека. Подробности, колебания поглощались этим необъятным светлым фактом. Впечатление это миновало скоро, но в ту минуту оно было неотразимо. «Я не хочу больше мешать заседанию», — продолжал Жан Вальжан. «Я ухожу, если меня не удерживают. Мне надо устроить еще некоторые дела. Прокурор знает, кто я, знает, куда я уезжаю. Он прикажет арестовать меня, когда ему будет угодно». Он направился к выходной двери. Ни один голос не раздался ему вслед, ни одна рука не протянулась, чтобы остановить его. Все расступились. В ту минуту в нем было что-то божественное, заставляющее толпу отступать перед одним человеком. Он прошел сквозь толпу тихими шагами. Неизвестно, кто отворил ему дверь, но, несомненно, то, что дверь очутилась перед ним, растворенной настиж. У двери он обернулся и сказал «Господин прокурор, я остаюсь в вашем распоряжении». Потом обратился к публике. «Все вы, собравшиеся здесь, находите меня достойным сострадания, не правда ли?» «Господи, когда я вспомню, что я чуть не сделал, я считаю себя недостойным зависти. Однако я предпочел бы, чтобы всего этого не случилось вовсе». Он вышел, дверь затворилась за ним так же таинственно, как и отворилась, ибо люди... Совершающие высокие подвиги всегда могут быть уверены, что найдутся люди, готовые им служить. Менее часа спустя приговор присяжных снял все обвинения с Шан-Мантье, и он, отпущенный на свободу, удалился в недоумении, размышляя, что все люди сумасшедшие и ровно ничего не понимая в этом происшествии.